Глава пятая Утром у меня было немного приватного времени во время утренних водных процедур, когда за мной никто не наблюдал. Медсестра терпеливо ждала снаружи. Дверь в санузел была открыта, так что она не нервничала и не особо за мной приглядывала. Да и стояла я к ней спиной, так что руки мои она видеть не могла. Спасенный вчера пузырек был заткнут за пояс больничной пижамы. Если избавиться от него, то только сейчас. Зачем он мне и что с ним делать? Если выйду в коридор, то медсестра наверняка его заметит. Он достаточно сильно торчал и бросался в глаза даже под пижамой. Если же оставлю в номере, спрятав под подушку или матрас, то его найдет уборщица или кто там еще заправлял мне кровать каждый раз, пока я сидела у доктора на приеме. Пока я расслабленно рефлексировала, моя рука сама потянулась к струе воды и наполнила пузырек. А затем неожиданно присела и засунула его за раковину, аккуратно поставив на сифон для слива воды. Заметить его теперь можно было только если лечь на пол под раковиной. «Все страньше и страньше», — как сказала бы Алиса. «Я сама не понимала свой гениальный план». который, судя по многоходовости, действительно был крайне продуман. Вопрос только кем и зачем. По пути в кабинет врача я отметила обугленную дыру в кресле для охранника. К вопросу о продуманности плана, один бросок окурка привел не только к тому, что я зачем-то подготовила пузырек для подмены лекарства, но и добилась того, что охранник теперь сидел в самом конце коридора, возле кабинета врача. и намного дальше от моей палаты. По пути к нему мне вдруг стало любопытно. «Как они так разруливают все визиты пациентов к врачу, что я ни разу по пути не встретила ни одного больного? Или тут я одна на весь этаж?» На этот раз на столе врача лежал допотопный катушечный магнитофон. «Я такое только в старых фильмах до этого видела». «С вашего позволения...» Я хотел бы записать наш сегодняшний разговор. «А у меня есть выбор». Холодно поинтересовалась я. Он развёл руками. Тогда я спросила. «Для кого?» «Что?» «Кому вы хотите прокрутить запись?» «А, это для себя, чтобы потом ничего не забыть». Я ему не поверила. До этого он вполне комфортно чувствовал себя со своими дурацкими записями ручкой в папке. Магнитофон нужен для второго гномика, перед которым врач отсчитывается о моем состоянии. Дорого бы я заплатила, чтобы узнать, кто обо мне так заботится. Или наоборот, арестовал меня здесь, чтобы добиться... чего? Итак, вы подумали над нашей проблемой? Спросил он. «Нашей?» «Конечно. Мы же оба хотим, чтобы вы вылечились. Вы пробовали анализировать вопрос, на котором мы вчера остановились. Кого вы потеряли после ваших воображаемых перемещений?» «Если они воображаемые, то я никого не теряла. Нет. Если честно, то от ваших капельниц голова как не своя. Вся в тумане. Я ни о чем думать не могу». Что вы мне колите? Зачем? Препараты тормозят вашу психику и предотвращают дальнейший распад. Без них вы опять пойдете в разнос. Деградация личности продолжится, и вы очень скоро превратитесь в овощ. То, что вы сейчас чувствуете себя более-менее адекватно – заслуга этих лекарств. Но давайте начнем сеанс. Пожалуйста. Перечислите всех ваших близких, знакомых и родных по очереди. Я пожала плечами. — Папа, мама… Ну, те, кого я таковыми считала, потому что физиологических родителей не видела. — Наста, то есть Анастасия, это ваша императрица в молодости. — Мира, ее начальница в Тресте, ставшая потом моей подругой и верной соратницей. — Дальше сложнее. Остальные персонажи есть не во всех реальностях. Часто встречался Том, жених Насти, но не всегда. Ещё я помню Ника. В некоторых воспоминаниях он учил меня премудростям нырящика. Вроде все, если не считать уж совсем далёких персон, вроде девушки Ника и так далее. Нет. Не подходит никто из записанных. Вы говорите о них отстраненно, безэмоционально и спокойно. Мне нужен тот, кто вызывает яркие чувства, до да дрожи в пальцах и ознобах позвоночнике. Тот, о ком вы очень не хотите говорить, и даже вспоминать его, так как с ним связаны травмирующие воспоминания. Я подозреваю, что те самые воспоминания, что привели к распаду вашей личности, они вытеснились и заменились на фантазии о других мирах. Ощущение вины, связанное с этим человеком, привело к расщеплению вашего «я». «Другие миры — это не фантазии!» — крикнула я. «Естественно, вы в этом сейчас уверены. Но не будем сейчас погружаться в дискуссии. Нам важен главный вопрос. Кого вы прячете от самого себя?» «Никого! Я больше никого не помню!» А чтобы вы больше не трындели тут, что я все фантазирую, то я вспомнила, как могу вам доказать кое-что. Проверьте-ка у меня пульс. Я протянула ему руку. Врач недоуменно посмотрел на меня и взял за запястье. Некоторое время он молчал, отсчитывая про себя. Потом нахмурился, прислушиваясь к ощущениям в пальцах. Странно, словно эхо какое-то. У меня двойной пульс, потому что я не человек. И если вы обнаружили это только сейчас, у меня много вопросов к вашей квалификации. Вообще у вас странная больница. У человека в коме ни анализ крови не взяли, ни пульс не измеряли. У вас как, ЭКГ уже изобрели? Ехидно спросила я. Что? Электрокардиография. Ну, исследование сердца. «Я понял. Да, у нас есть такое оборудование». «Ну вот, сделайте мне кардиограмму и удивитесь. Я не человек. У меня нет группы крови. У меня двойной пульс от двух сердец, так что от ЭКГ у вас вообще волосы дыбом встанут. Причем второе сердце вы не найдете, даже если вскроете мне грудную клетку. Это тоже можно придумать». С триумфом произнесла я и осеклась. Во время моей пафосной речи врач вообще не проявил удивления. Он только сделал вид, приподняв брови, но актер из него был никакой. У меня было стойкое ощущение, что я не сказала для него ничего нового. Он все это знал. С самого начала знал. Все они сделали. И ЭКГ, и анализ крови. — Что за цирк тут вообще происходит? — сердито спросила я. «Вы о чем?» «Да вы издеваетесь надо мной!» «Твердите, что я все придумала, хотя прекрасно осведомлены и о ныряльщиках, и о моих особенностях. Зачем?» Он, не моргнув глазом, ответил. «Для терапии. Да, естественно, я в курсе, как и все наши граждане, что наша императрица умеет перемещаться между мирами». благодаря чему наша страна в развитии намного опережает всех соседей и занимает лидирующее положение в мире. Ваш рассказ о перемещениях для меня не новость. Но мое сомнение должно было вывести вас из равновесия, потому что вся ваша история – это сложная смесь реального и вымышленного. В фантазии вы замещаете какую-то травму. Моя задача – понять, какую именно. А также… заставить вас усомниться в том, что вы помните, чтобы настоящие воспоминания всплыли на поверхность». «А в чем вы еще мне врете?» «Ни в чем», — не моргнув глазом, ответил он. «Я предельно честен. Вы спросили. Я ответил». «С кем вы совещались у моей постели, пока я была в коме?» Быстро выпалила я. «С директором больницы». он же ее владелец мы частное заведение как его зовут карл карл финстернис и что это вам дало ехидно спросил он ничего смущенно произнесла я в кабинете повисла долгая тяжелая пауза давайте поступим так Он достал карандаш и листок из папки. «Я хочу попросить вас нарисовать». «Что именно?» «Что угодно из тех историй, что вы рассказывали Любое воспоминание, но максимально подробно». «Но я не художник. Я не умею рисовать. Ладно, там домик, дерево, фантастическое животное». как меня просили на собеседовании на работу, но картину... А я вас и не на выставку собираюсь отбирать. Мне важно не качество рисунка, а сюжет, что именно вы нарисуете. Если я что-то не пойму, то попрошу вас объяснить, что именно вы старались изобразить. Я пожала плечами, взяла карандаш, твердую папку, которую он предложил в качестве планшета. И листок бумаги. Что же нарисовать? Хотелось что-то такое яркое, впечатляющее. Но даже приступить было страшно. Выйдет-то полная фигня. И тут моя рука самопроизвольно слегка дрогнула и поставила на бумаге штрих. — Ой, а ластик у вас есть? — спросила я. — Если ошибетесь, не страшно. Улыбнулся он, но всё-таки достал из ящика стола ластик и протянул мне. Я потянулась за ним левой рукой, отвлёкшись от карандаша в правой и она чуть задрожала, как будто от напряжения и неудобной позы. Когда я взглянула на листок, там уже мелкими ровными штрихами был начат непонятный мне рисунок. На бумаге проявился угол какого-то предмета. «Моей рукой?» Кто-то управлял. Когда я отвлекалась, этот кто-то получал большой контроль над конечностями и явно пытался что-то сказать. Что ж, если со мной врач зашел в тупик, то может позволить общаться с доктором моему альтер-эго? Я постаралась максимально расслабить руку. Отпустить и не мешать. И на листке бумаги начало появляться отчетливое изображение. Угол, как оказалось, принадлежал помосту для казни. Неизвестный художник, управляющий карандашом, очень неплохо изобразил и палача, и зрителей, и даже мою собственную испуганную физиономию. На бумаге был изображен момент, когда мне на голову накинули петлю и собирались уже открыть люк в помосте. Я с удивлением уставилась на готовую картинку. Да, безусловно, я помню этот момент. Одна из неудачных ветвей моей судьбы. Ту меня схватили в империи, как шпионку, и все-таки повесили. А вы говорили, что рисовать не умеете. Никогда бы не заподозрил за вами подобной скромности. С удовольствием и удивлением произнес врач. Вы позволите? Он протянул руку. И я отдала ему листок. Минуту он разглядывал изображение. «Очень хорошо. Мне кажется, мы нашли нужный метод». С удовольствием сказал он. Подошел к шкафу и достал оттуда плоскую коробочку, которую положил передо мной на стол. цветные карандаши?» Удивилась я. «Как в детском садике?» «Да, вот вам альбом». Он достал из стола склейку белой бумаги размером примерно с лист А3. И домашнее задание. «Рисуйте. Рисуйте все, что вспомните, что взбредет в голову. Не задумывайтесь. Отпустите себя. Действуйте интуитивно. На этом мы сегодня закончим. Не хочу сломать тот тоненький мостик к вам настоящий, что мы нащупали. Завтра покажете мне не менее пяти рисунков». Я встала и подошла к выходу, но у двери обернулась, заставив занервничать сестру конвоира «Если вы частная клиника, то кто оплачивает мое пребывание у вас?» Врач развел руками. «Финансы не моя забота. Я просто не знаю. Вам нужно будет спросить это у директора, когда вы с ним увидитесь». По пути в палату у меня прихватило мочевой пузырь, и мне снова удалось уговорить медсестру проводить меня в туалет в коридоре. Пока я мыла руки, то совершенно неосознанно сунула под резинку пижамы небольшой обмылок с раковины, так, чтобы никто не заметил. Происходящее со мной и пугало, и интриговало одновременно. Периодически мое тело начинало действовать против моей воли, И это точно были разумные действия с далеким просчетом. Даже в трезвом уме я бы никогда не смогла придумать тот план, который реализовал неизвестный в моей голове. Оставшись ненадолго в своей палате в одиночестве, я легла на кровать, расслабилась, и таинственный гость в моем теле тут же начал действовать, захватив полный контроль над телом. Отстраненно, словно находясь в трансе, Я смотрела за его приготовлениями. Моя рука сунула один из карандашей в щель у ножки кровати, так, чтобы он изрядно торчал наружу. Затем я положила обмылок на пол, раздавила ногой и размазала по кафелю так, чтобы не было заметно. Отмерив ровно два шага, я положила на пол ластик, а затем забежала в туалет, вынула из-за сифона желтый пузырек и вместе с ним прыгнула в кровать. Успела ровно за секунду до того, как распахнулась дверь и в комнату вошли две медсестры – конвоир и та, что ставила капельницы. Крупная встала у двери, а маленькая, как обычно, вскрыла пузырьки, а затем покатила тележку к моей кровати. Переднее колесико наехало на ластик и намертво застопорилось. Медсестра подергала тележку взад-вперед, чертыхнулась, обошла ее. Встала ко мне спиной, приподняла колесики возле себя, чтобы переехать невидимое препятствие. Когда она сделала шаг назад, ее нога наткнулась на карандаш. Женщина потеряла равновесие, сделала еще один неуклюжий рефлекторный шаг назад, взмахнув руками, и попала пяткой ровно на невидимое мыльное пятно. Белый тапочек заскользил, как на катке. Нога подлетела в воздух, и медсестра со всей дури грохнулась на пол. здорово приложившись с затылком о кафель Она застонала и перевернулась на бок, схватившись за голову. Мой конвоир зыркнула на меня, но я лежала в кроватке панькой и делала вид, что совсем ни при чем и вообще очень испугано происходящим шоу. Карандаш от удара скользнул под кровать, и его уже не было видно. А скользкий пол? Что ж, я ни при чем. Все вопросы к уборщице. Крупная медсестра подбежала, подняла подмышки маленькую и потащила ее в коридор. Как только она скрылась за дверью, мои пальцы мгновенно выхватились под кровати и желтый пузырек с водой и подменили его на так же невскрытый, что лежал на тележке. Крупная медсестра тут же заглянула ко мне через пару секунд, но я уже снова спокойно лежала под одеялом. Вскоре в палату заявилась еще одна сестра, длинная и худая, как жердь. Она смешала оба пузырька в физрастворе и повесила капельницу на подставку. Конвоир все это время внимательно следила за мной, а худая сидела рядом, пока последняя капля лекарства не ушла мне в вену. Все это время я гадала. Что будет с человеком, если закачать ему в кровь обычную водопроводную воду? Странно. Но голова кружилась и шумела после процедуры даже сильнее, чем обычно. Я даже заволновалась, но через полчаса меня отпустило, и я почувствовала себя лучше. Тогда я все-таки взяла в руки карандаши и альбом, закрыла глаза и отпустила руки, позволив неизвестному художнику, живущему в моей голове, вовсю проявить себя.